Действие пятое. Открытая местность. Странник. Вот она, в красе тенистой, старых крепких лип семья. Кончив долгий путь тернистый, снова здесь их вижу я. Вот то место, кровь счастливой, той избушки предо мной, где я жил, когда бурливой был я выброшен волной. Дорогих моих хозяев обнимуль, я шел сюда, видеть их уже не чаев. Стары были уж тогда Да, чита была святая Постучать, заговорить Все, любовь ко всем питая Рады вы добро творить Бавкида, очень старая бабушка Тише, тише, странник милый Тише, муж мой дремлет тут Подкрепляет старец хилый Долгим сном короткий труд Странник, ты родная Видишь снова благодарного меня? «С мужем, путником ладого тыль спасла мне жить, храня!» «Тыль, бавкида, чьим умением полумертвый воскрешен!» «Муж старушки входит!» «Тыль, добро мое сорвением, смело спаший Филеон. «Вот он, ваш очаг отрадный, нежный колокола звон!» «Да, от гибели нещадной я лишь вами был спасен!» «Дайте ж к морю удалиться, на простор его взглянуть, прикладиться, помолиться!» Чувства мне стеснили грудь. Идет вперед по дюне. Филимон Бавкидя. В сад же найди скорее. Там ты стол накроешь нам. Пусть девица он, не смея, Верить собственным глазам. Подойдя к страннику. Там, где был ты опрокинут Необузданной волной, Сад и вширь, и вдаль раздвинут, Рай раскинулся земной. Стар я стал, Не мог уж хилы помогать и вершить дела, Но пока терял я силы, Зыб морская вдаль ушла. Умных бар рабы лихие, Рыли рвы, воздвигли мол, и Воцарились на стихии Сузив море произвол. Горизонт лесами сужен, Села там, луга пестрят. Но пойдем, вкуси наш ужин, Близок солнечный закат. Парусов вдали так много, К ночи нужен им приют. Птицам ведома дорога гнездам, порт их примет тут. Да лишь там каймою синей море зыб теперь видна. Здесь же в круг, по всей равнине, многолюдная страна. Сад. Стол для троих. Бавкида страннику. Что ж молчишь, что не съедаешь ни кусочка за столом? Филимон. Ты охотно так болтаешь, расскажи о чуде том. Бавкида. «Точно, чудо приключилось, и теперь я вся дрожу. Право, это все случилось недобром, как погляжу». Филимон. «Император наш свободно отдал берег. Где ж тут грех? Ведь трубою всенародно известил герой нас всех. И в подзюной на равнине дело вмиг пошло на лад. Лагерь, хижины, а ныне там дворец и пышный сад». Бавкида. Тщетно слуги днем трудились, грохотал топор и лом. По ночам огни кружились, смотришь, вал явился днем. Ночью в жертву человеке приносились, стон стоял, мчались огненные реки. Утром был готов канал. Он безбожник, взять он ладит, нашу рощицу, наш дом. Там, где он соседом сядет, преклоняйся все округом. Филимон. Он нас только звал, не споря, перебраться в новый край. Бовкида. Ну, не слишком верь море, моря. Знай на горке, поживай. Филимон. Мы в часовне в тихой сене встретим солнечный заход. Зазвоним, склонив колени. Старый бог нам, наш оплот. Дворец. Роскошный сад, прорезанный большим, ровно выведенным каналом. Фауст, глубокий старик, задумчиво прогуливается по саду. Линцей, стоя на башне, говорит в рупор. «Садится солнце, подплывая, бегут последние суда. Вот барка в порт вошла большая, и к нам в канал идет сюда. На ней игриво вьются флаги, и мачты крепкие стоят. И полный счастья и отваги тебя вославить, боцман, рад». На дюне звонят в колокол, фауст вздрагивая. «Проклятый звон! Как выстрел, вечно он в сердце бьет!» Передо мной мое владение бесконечно, а там досада за спиной. Твердит мне звон дразнящий, мерный, что господин я не вполне, что кучка лип, домишка скверный, часовня не подвластна мне. Пойду туда, мне страшны, гадкие, чужие тени на пути. бельмов в глазу, заноза в пятки, а если прочь, цель уйти. Линцей, как выше. С вечерним ветром чится барка, на парусах нагружена. Пестро блистательно ярко, мешков и ящиков полна. Подходит великолепная барка, богато нагруженная произведениями чужих краев. Мефистофель и трое сильных. Хор. Вот мы вернулись, путь свершен. Привет, владыка, наш патрон. Они выходят и выгружают богатство на берег. Мефистофель. Мы отличились как могли, ты только труд наш похвали. Тут было мало кораблей, теперь же в гавани твоей их двадцать. Много было нам хлопот, их плод ты видишь сам. В свободном море дух всегда свободен. Медлить, разбирать не станешь, надо смело брать. То ловишь рыбу, то суда. Уж скоро три я их имел, потом четыре. Там, забрав еще корабль, пятью владел. Имеешь силу, так и прав. Лишь был бы наш карман набит. Кто спросит, как наш груз добыт? «Разбой, торговля и война — не все ли равно, их цель одна?» «Трое Привета нет и нет наград, как будто дрянь у нас не клад. С досадой он на нас глядит и царский дар ему притит «Мефистофель». «Наград не ждите, все равно, всяк часть свою уж взял давно». «Трое сильных». «Ну, это все нам прах и дым, по равной части мы хотим». «Мефистофель. Сперва расставьте в залах там весь груз сокровищ по рядам. А вот тогда со всех сторон подробнее все осмотрит он. Он не скупец, дарить гораст и пир за пиром флот удаст. Я пестрых птиц на завтра жду, и вам воздать сумею мзду». Выгруженное уносят «Фаусту. С суровым взором и с тоской ты принял жребий чудный свой». Свой мудрый труд ты сотворил и берег с морем примирил. Твоих судов отсюда ради готово море принимать. Здесь твой дворец стоит, а тель ты обнимаешь круг земель. Отсюда шел весь подвиг наш. Здесь первый выстроен шалаш. И первый ров был вырод тут, где ныне весла воду бьют. Твой гордый ум, труд верных слуг и сушу здесь и море в круг стяжали. Здесь фауст». «О, это здесь проклятое! В нем злое есть! Скажу тебе, на все ведь руки ты ловок, страшно я бешусь! Невыносимо эти муки, а говорить о них стыжусь! Мне стариков бы первым делом убрать, мне нужно место их! Мне портит власть над миром целым одна-то кучка лип чужих! Из их ветвей для кругозора себе я вышку бы воздвиг!» «Чтоб весь свой труд легко и скоро мог обозреть я, чтобы вмиг мог все обнять, что так прекрасно дух человека сотворил, и править всем умно и властно, чем я народы одарил! О, как мучительно! Как гадко в богатстве чувство недостатка! Мне запах хлеб давно не мил. Звон этот колоколоровный напоминает мрак церковный, пугает ужасом могил. Иль здесь у Дюны все решения всесильной воли ждет крушения?» Когда ж я с этим развяжусь? Раздастся звон, и я бешусь. Мефистофель. Еще бы. Эта мерзость, права, способна жизни быть отравой. Противен звон, скажу и сам, благовоспитанным ушам. Висит проклятый звук бим-бом, как туча в небе голубом. Во все мешаясь без причины. И откупели до кончины, как будто важен только звон, а жизнь сама — ненужный сон. Фауст. «Упорством глупым и строптивым испорчен плод моих побед. Измучен я, терпения нет. Я устаю быть справедливым». Мефистофель. «Чего ж стесняться? Ты давно решил создать там поселение?» Фауст. «Идите, чтоб без промедления убрать отсюда их в имение, что мною им отведено». Мефистофель. «И не успеют оглянуться, на новоселье уж очнуться. Насилие след пройдет, и впрок пойдет им чудный уголок». Дает резкий свисток. Трое сильных возвращаются. Исполним, что велит он нам, и завтра праздник морякам. Трое сильных. Нас старый барин принял грубо, но нам повеселится Люба. Уходят. Мефистофель к зрителям. Рассказ не нов. Отдай скорее свой виноградник на Вуфей.